Утро 17 апреля выдалось солнечным. Ямамото проснулся раньше обычного и долго лежал, глядя в потолок и вспоминая прошлые годы. Эх, молодость, молодость! На что бы он только не согласился, лишь бы ее вернуть. Адмирал не обладал ни высоким ростом, ни огромной силой, но всегда был гибким и ловким. Во время своей первой поездки в Америку на корабле «Сувамару» он устроил настоящее шоу. Это случилось через 3-4 дня после отплытия из Якогамы. Шло обычное увеселительное мероприятие на борту. В те времена японцы обычно не очень-то любили появляться на людях, поэтому салон заполняли в основном европейские лица. Капитан Сувамару уже заканчивал процедуру, когда Ямамото и Сароку, тогда молодой капитан второго ранга, вдруг вышел вперед и сделал стойку на балюстраде салона. Корабль медленно менял курс, и один промах мог привести к опасному падению на нижнюю палубу, но Ямамото тогда охватил азарт, и, не удовлетворившись одной лишь стойкой на голове, он одолжил у стюарда два больших подноса и стал крутить их на кончиках пальцев, а завершил выступление кульбитом, причем подносы оставались у него в руках». Гибкость и ловкость вместе с силой духа всегда помогали ему одерживать победу и в тренировочных схватках, даже с теми, кто был куда искуснее в единоборствах, чем он сам. И куда все делось? Ямамото сел на постели и некоторое время прислушивался к своему телу. К его удивлению, ничего особенно не болело. Он чувствовал себя на редкость хорошо. Адмирал улыбнулся. «В такое утро хорошо умереть». Он откинул теплое одеяло. Ночами в коттедже было холодно и поднялся с футона. После чего подошел к тазу с кувшином, приготовленным овестовым, и быстро умылся. Распахнул дверцы шкафа. Все то время, что он находился здесь, в Равауле, адмирал носил белую парадную форму, чтобы пилоты самолетов, улетающих на задание, могли ясно видеть своего главнокомандующего, приветственно машущего им фуражкой. Но сегодня он решил надеть темно-зеленую полевую. Щигалять в белоснежном парадном кителе перед бойцами, которые неделями не покидают окопы или регулярно прыгают в перекрытые щели, спасаясь от града сыплящихся сверху американских бомб, было бы крайне неуместно. Закончив облачение, Ямамото подошел к стойке с мечами и замер, размышляя, какой из них выбрать. В его коллекции были и очень дорогие древние клинки — Правда, большинство из них он оставил дома, взяв с собой лишь несколько. И сейчас рука сама потянулась к простому мечу, изготовленному оружейником Амадой Садайоси из Сибаты, префектура Ниигата. Этот меч ему подарил старший брат Кихати. Брат. Кихати гордился им и Сороку, младшим братишкой, но когда адмирал приезжал домой, все время подчеркивал, что именно он, Кихати, главный в доме. И когда адмирал садился за стол без формы, что дома случалось довольно часто, Тихати гордо занимал место во главе стола. С тех пор, как брат умер, у главнокомандующего остался единственный близкий человек на земле, сестра Кадзука, ну и, конечно, Тиёка. С женой Рейкой и детьми он проводил куда меньше времени, чем с этой женщиной, ставшей ему верным другом и надежной опорой на долгие-долгие годы. Когда адмирал, уже одетый и при мече, взглянул на себя в зеркало, ему снова пришла в голову мысль. В такое утро хорошо умереть. Завтрак прошел бодро. Даже Кусака, страдавший от жестокой тропической дизентерии, и тот сумел съесть небольшой кусочек. Ямамото чувствовал необычайный подъем. Он подшучивал над сотрапезниками, но иногда замолкал, просто глядя на них И вспоминая разные истории, связанные с теми, кто сидел сейчас за столом. С некоторыми он учился, с большинством служил, либо на флоте, либо в авиакорпусе Касамигаура, расположенном на одноименном озере. Это было самое зарождение японской морской авиации, у истоков которой он стоял. Либо в департаменте аэронавтики, либо в Министерстве военно-морского флота. Они так давно Кусака и Адзава устроили вечеринку выпускников морской академии, и он приперся на эту вечеринку с бутылкой Джона Уокер Блэк Лейбл. Дело в том, что в 1909 году, когда курс оканчивал морскую академию, отправлялся в тренировочное плавание в дальние моря, Ямамото, тогда еще лейтенант, служил дивизионным офицером на учебном судне Сойя, корабле, на котором выпускники уходили в океанский круиз после завершения учебы. В разгар вечеринки кто-то предложил отметить событие сбором Йосегаки. И Ямамото выдвинул идею послать по копии адмиралам Судзуки и Коге. 34 года назад, во время того учебного плавания, Судзуки был капитаном Сои, а Кога — вольноопределяющимся на судне. Сам Ямамото начал коллекцию для Судзуки, написав кисточкой свое имя и должность в то время и на данный момент. Ямамото и Сороку, дивизионный офицер на Сойи, ныне главнокомандующий объединенным флотом. Остальные последовали его примеру. И вот сейчас Ямамото сидел и смотрел на своих товарищей, вспоминая тех, кто уже никогда не сядет за этот стол». За 70 десятилетий существования этот зимы, считая период японско-китайской и японско-русских войн, вместе с Первой мировой и китайским инцидентом погибли всего 5% выпускников Академии. Но теперь уровень потерь взлетел в разы, и все говорило за то, что он взлетит еще выше, не менее чем на порядок. После завтрака все вышли на летное поле, чтобы проводить главнокомандующего. Вместе с ним должны были лететь восемь человек. Флотский врач Токада, офицер штаба авиации А. Тайбана, который принял должность от Мивы, и помощник Фукудзаки. Они сели в первый самолет с адмиралом, остальные заняли второй. Курасима и Ватанабе, прилетевшие с главнокомандующим Смикасы, остались в Рабауле. Когда адмирал Ямамото шел к своему самолету, бомбардировщику наземного базирования типа «1», пилот одного из истребителей «Зеро», выделенных для сопровождения главнокомандующего, младший офицер Хаяси Хироси, с удивлением подумал, «Как же это так? Наш адмирал на голову ниже меня!» Но все, кто наблюдал за Ямамото в то утро, потом признавались, что чувствовали некие флюиды величия, исходившие от него, как будто... Он не шел к самолету, а шагал прямо в вечность. Самолеты взлетели точно в срок, в 6 часов утра, и, сделав разворот, направились в сторону Балалэ. Никто из сидевших в них даже не подозревал, что незадолго до этого восемнадцать специально оборудованных, Р-39 из 339-й истребительной эскадрильи 347-й истребительной группы 13-й воздушной армии США поднялись с аэродрома на Гуадал-канале и, тщательно соблюдая радиомолчание, отправились в путь протяженностью в 430 миль к точно рассчитанной точке, расположенной чуть к северу от Мойла-Пойнт на юго-западной оконечности острова Бугенвиль. Даже с учетом подвесных баков на то, чтобы выполнить задание, которое заключалось, как объявило командование, в перехвате важного старшего офицера японцев, у пилотов Р-38 было всего несколько минут. Если бы бомбардировщики стартовали не столь точно по графику. Ямамото и Сороку сидел на месте капитана, любуясь окрестностями, и все так же вспоминая, по большей части тех, кто был ему дорог, Саримати Цзэна, священника храма Хосимото Дзанган в его родной Нагаоке, Хори, Каваи, Тийока, других женщин из квартала Симбаси и прочих-прочих. У него было много друзей, хотя и врагов немало. Но что еще можно ожидать от человека из семьи потомственных самураев? И вообще он прожил счастливую жизнь, интересную, бурную, в которой нашлось место и игре. Он очень любил сёги, бильярд, бридж, маджонг и покер. Даже разработанные им военные операции, тот же «Пёрл-Харбор» или уничтожение британского соединения Z, в которое входили линкоры Prince оф Уэллс» и «Рипплс» несли на себе налет его приверженности игре. Он знал много женщин, но сумел встретить и настоящую любовь. Хотя, конечно, главное место в его жизни занимал долг — Долг перед страной и долг перед Тенно, императором, который одарил его своим уважением и дружбой. Есть ли на свете что-то более значимое для настоящего мужчины, чем осознание того, что он полностью исполнил свое предназначение на этой земле? А ведь многие, смеющие называться мужчинами, не способны даже понять, в чем состоит их предназначение». Они проживают жизнь, подобно траве и червям, копаясь в навозе собственных страстишек и похоти, и именно это жалкое копошение называют жизнью. А ему есть с чем предстать перед богами. В этот момент пилот бомбардировщика повернулся к главнокомандующему, почтительно склонил голову и произнес. «Мы уже подлетаем. Ожидаемое время прибытия в Буин 7.45». Адмирал благодарно кивнул и, вытянув шею, заглянул в боковой блистер. Самолеты шли над джунглями, покрывавшими Бугенвиль, на небольшой высоте. Чуть дальше виднелось море. И тут один Зеро резким рывком вывалился из строя и приблизился к самолету главнокомандующего. Пилот Зеро отчаянно жестикулировал. — Что случилось? — недоуменно спросил Ямамото. Побледневший пилот бомбардировщика шумно выдохнул. «Американские самолеты! Я попытаюсь снизиться и пойти на бреющим. Держитесь!» Ямамото нахмурился и, выпрямившись в кресле, к которому он был притянут ремнями, ухватился за рукоятку меча. Если настал его срок уйти за пределы мира, он хотел сделать это именно так, как делали многие поколения мужчин его рода. На поле боя с мечом в руке. И тут ему снова вспомнились слова, с которых начался сегодняшний день. В такое утро хорошо умереть. Адмирал Ямамото улыбнулся. Так вот, значит, как Аматерасу послала ему свое пророчество. Что ж, это добрый знак. Он развернулся и бросил на приближающиеся американские истребители безмятежный взгляд. Ха! Эти американские парни думают, что поступают по своей собственной воле. Но он-то знает, что они всего лишь орудия в руках божественной Аматерасу. И в этот момент по двигателю бомбардировщика хлестнули пулеметные трассы.